Глава 1130. -е. Шторм новостей. У главных ворот стояли двое полубогов третьей последовательности. Как и следовало ожидать от двора короля-гиганта, божественное царство древнего бога. Члены клуба Таро внезапно ощутили нечто похожее. Что касается Деррика, не делая паузу он продолжил свой рассказ. Для него самого встреча с двумя серебряными рыцарями, охранявшими вход в двор короля-гиганта, Сначала стало шоком, однако последующие события сделали это зрелище настолько обыденным, что теперь уже не вызывали особых эмоций. Следуя указаниям Мистера Мира, мы выбрали довольно скрытый путь к задней части двора Короля Гиганта. В основном мы сталкивались с призраками, которых сдерживало незатенённое распятие. Добравшись до увядающего леса, мы попытались его исследовать и обнаружили, что остатки воли Короля Гиганта и силы Божественного Царства слились с злобного духа. Он охранял Мавзолей своих родителей. Дерек умело воспроизводил события, прошедшей экспедиции, и члены Клуба Таро, Одри, Элджер и прочие быстро отвлеклись от мысли о стражах Серебряных Рыцарях и сосредоточились на его рассказе. Их всех весьма интересовала тайна, скрытая в увядающем лесу, они хотели узнать, что древний бог, король гигантов, пытался утаить от своей королевы и ребёнка. Вспоминая увиденное, Дерек ненадолго замолчал, а затем произнёс. Уничтожив духом, мы подошли к мавзолею родителей короля-гигантов. Там стоял каменный обелиск, указывающий на личность погребённых. Однако сама гробница и гроб уже давно были вскрыты, обнажая тела внутри. И там лежали тела двух людей. Тела людей? В могиле родителей короля-гигантов лежали люди? Крёстный отец и крёстная мать? Нет, в те времена не было религии как полубог знакомы с множеством тайн, мисс отшельник первый подумала, что у этих двух тел наверняка иное происхождение. Тут же ей вспомнились слова королевы, вопрос который император Расел когда-то задал словно размышле вслух. Почему в древних документах и исторических записях гигантов эльфов и вампиров называют человекаоподобными существами или антропоидами? Почему люди не называют гиганты подобными, эльфа подобными или вампиры подобными существами? «Неужели все человекоподобные существа произошли от людей? А гиганты, эльфы и вампиры — это мутации, вызванные потусторонними санкциями которые в итоге стали наследуемыми?» Котлия сразу же взяла эмоции под контроль и серьёзно задумалась над возможными причинами. Она почувствовала, что по возвращении в реальный мир её зелье заметно усвоится. Ведь четвёртая последовательность пути Ржрица Тайн называлась мистиколог. А происхождение гигантов и человекоподобных существ без сомнения, представляла огромную ценность, мистическое знание, недоступное большинству обычных полубогов. «Родители короля гигантов были людьми? По-любому, подделка!» Элджер сразу заподозрил, что кто-то сфабриковал эту сцену. Однако, подумав, он понял, для этого потребовалось бы не только вынести настоящие останки и заменить их человеческими, но и подготовить подходящий гроб, чтобы могила не выглядела как принадлежащая гиганту. Более того, такая подделка бессмысленна и не могла серьёзно повлиять на реальность. Элджер решил, что никто не стал бы тратить время на подобное. Тот, кто смог проникнуть в двор короля-гиганта и подавить могущественного злобного духа, как минимум святой, давно вышедший из возраста глупых шуток. «Неужели предками всех существ были люди? Включая эльфов». Увидев за всё время в клубе Тарос столько шокирующих вещей и пережив религиозный кризис из-за фресок на перебутном острове, Элджер не испытал бурных эмоций. Он лишь невольно провёл пальцами по своим тёмно-синим волосам. «Мистер Весельник связал это с собой? Родители Короля Гигантов — люди. Похоже, большинство мифов о сотворении — фальшивки, созданные потомками. Хотя в них есть скрытый смысл. Наверняка для Мистера Луны такое неприемлемо». а Мистер Мир, судя по всему, уж давно об этом знал. Благодаря умиротворению и другим психологическим техникам Одри быстрее всех пришла в себя и инстинктивно наблюдала за реакцией остальных. Сейчас Эмлин волновался больше всех, его разум заполонили мысли «Не может быть! Невозможно! Если изначальными предками гигантов были люди, то как насчёт Сангина? Неужели мы просто монстры, мутировавшие за потусторонних эссанций? Да невозможно!» Нас явно создал прародитель. Она обладала властью над жизнью творением. Это полностью отличается от варварских божеств вроде короля-гигантов или короля-эльфов, которые жили только войной». Пока мысли Эмлина метались, он ощутил странное чувство, будто его гордость дала трещину. Его интуиция рациональность и разум подсказывали, что у Деррика нет причины лгать. Вероятность того, что сцена подделали другие существа, также крайне мала, поэтому он подсознательно исключил гигантов и эльфов из числа человекоподобных существ, отнеся их к ответвлению человечества. Леонард Фосс и Сиво быстро приняли версию, изложенную Мистером Солнца, И мне важно, предками гигантов правда были гиганты, люди или даже кучерявые бабуины. Какая разница? В худшем случае, значу, что многие сверхъестественные существа — результат влияния потусторонних эссенций на обычных созданий, но это не меняло как-то существенно их картину мира. Дерек, успокоившись, продолжил в наступившей странной тишине. Покинув увядающий лес, мы вошли в двор короля-гиганта через пустынный тоннель. По пути нас окружали остатки сел сокрытия. Чтобы пройти, пришлось давать правильные ответы. В том дворце находилась фреска, связанная с циклом судьбы. Мы попали под её влияние и превратились в участников собрания, повторяя очень короткий процесс — и искупления Розы. На этом месте Дрик огляделся и увидел что все члены клуба на мгновение вышли из прежнего состояния их крайне заинтересовала организация под названием искупление розы Все они знали что под этим названием скрывалась тайная древняя организация верующая в истинного создателя они послужили истоком ордена авроры а в неё входили короли ангелов ура Медичи медячий сырир Дрик опустил взгляд и тихо выдохнул тее кто осозвал искупление розы темный ангел сырир, и богиня Вечной Ночи Аммонисис. А? Одри, Леонард и Сиу усомнились в своём слухе. Все они веровали в богиню Вечной Ночи и никак не ожидали, что богиня состояла в ископлении розы и даже состояла в её основании. Аналогично он мог заявить, что богиня Вечной Ночи — член клуба Таро. Если бы они не знали, каков солнышко по характеру и не станет лгать, то точно усомнились бы в правдивости услышанного, но сейчас они о немели, не смея даже особо задуматься. Элджер невольно развернулся к солнышку, слушая его медленную и тяжёлую речь. Среди участников числились «Белый ангел Аукузес», «Ангел Ветры Леодера. Глаз Элджера дёрнулся, он даже не смел думать. «Бог битвы Батхиль, мать земля Амибала». Эмлин, откинувшийся на спинку кресла, незаметно выпрямился. В его сознании звучала лишь одна мысль «Богиня урожая, королева гигантов Амибала». «Бог смерти Селлинджер, бог духовных существ толзна!» Голос Деррика эхом разносился по древнему величественному дворцу. Котлеев, Оос и другие члены переглядывались, не смея проронить ни слова. Казалось, стоит им копнуть глубже, и их постигнет божественная кара. Когда Деррик закончил, все молчали. В зале воцарилась неестественная тишина. Наконец Котлеев вздохнула и произнесла. «Искупление розы воистину могущественное и ужасающе!» Раньше даже представить не могла, что те сущности были его членами. Едва она договорила, Герман Воробей хрипло и мрачно добавил. Эта организация, созданная для сопротивления древнему богу Солнца. Позже в ней остались лишь несколько крыльей ангелов». Услышав их реплики, Одри остальные словно очнулись от сна. Все они невольно перевели взгляд в конец длинного бронзового стола на фигуру, окутанную серым туманом. Казалось, они ждали вердикта от высшей сущности». Клейн, давно ожидавший такой реакции, не стал отвечать прямо, он лишь слегка кивнул и вздохнул. «Из-за этого и родился падший создатель!» «Это правда! Это правда!» «Искупление Розы, на которое когда-то намекал мистер Шут, имеет такой глубокий смысл! Кем же он был в древности и какую роль играл во всём этом?» Такие мысли бури пронеслись в умах членов клуба Таро. Дрик посмотрел на всех и, видя, что никто не решается заговорить, Продолжил рассказ об экспедиции. У дворца мы встретили главу гонщих королевского двора и истребителя света Мурскагана. Он сказал, что тёмный ангел Сырир пребывает во дворце в состоянии сна. По сравнению с историей искупления розы, новость о загадочном тёмном ангеле с во дворце короля гигантов не вызвала у Леонардо, Эмлина и остальных бурных эмоций. Некоторые просто удовлетворили своё любопытство. Конечно, как мистиколог Котлия лишь надеялась, что мистер Солнце расскажет ещё. «После этого мы вернулись. Мистер Шут даровал нам формулу серебряного рыцаря». До самого конца своего рассказа Дорик оставался предельно честен. Одри и остальные всё ещё размышляли над услышанным, боясь даже мысленно кощунствовать. Никто не отреагировал, лишь Элджер, подумав, произнёс. «Раз рождение истинного Создателя связано с искуплением Розы, то он должен знать, что произошло во дворе Короля Гигантов». Почему же старейшина по стрелове оказалась к этому совершенно не готова?